Глава 13. Матвей. зварский решил действовать у меня за спиной, и даже в качестве первого шага навел на меня двоих парней. Правда, прогадал. Еще с детства я ходил на спортивные секции, и даже много чему научился. Затем были дворовые передряги, следом юношеские разборки, в которых я активно принимал участие. И два противника для меня оказались незначительной помехой. Наверное, даже хорошо, что парни активно отбивались от меня и выкладывались по полной. Спустил пар, пару раз почив по голове, выстроил новый план по защите себя и Лены. Мне даже хотелось лично позвонить Юрию Константиновичу и поблагодарить за такой мощный пинок. Правда, кроме лица, я неплохо получил по ребрам. Но это не смертельно. Поболит и перестанет. Парням же досталось намного больше. Но это не мои уже проблемы. Придут ко мне ещё раз, поговорим снова, я не против. Светлане Сергеевне написал прошествие ещё вчера. Женщина пригласила в обеденный перерыв заскочить к ней в гости и познакомиться с первым человеком, который от моего лица будет выносить мозг Зварскому. Когда зашёл в кабинет, то заприметил Пашку, который сидел рядом с милой и очаровательной бабушкой, чьи волосы были покрашены в розовый цвет. Мы с парнем пожали друг другу руки, а женщина я очень тепло поздоровался. «Хороший мальчик, я согласна», – подала голос бабушка, а Павел застонал голос и сполз наполовину с дивана. «Не нужно так переживать о Зварском», – заверила она. «Обещаю, выживет. С нервными тиками живут многие, между прочим». Я покосился на женщину, которая довольно щурилась, И пила мелкими глотками чай. «Матвей», — обратилась ко мне Светлана Сергеевна, — «знакомься, это бабушка Паша, Альбина Никитична». «Ой, можно просто, ба!» — отмахнулся мой помощник и спаситель в одном лице. «Дайте мне неделю, максимум две. Я вдруг понял, что страшнее и опаснее оружие по борьбе со взварским нам просто не найти. Вот по хитринкам в глазах вижу, бабушка Паша уже придумала целый план». А ещё мне захотелось поприсутствовать, вот этим глазком посмотреть, что же будет делать эта очаровательная женщина с энгельской внешностью. Кроме Альбины мы подгоним и других людей. Золубалась начальница агентства. Готовься, Матвей. Начинается житочённая война, и мы в ней одержим победу. Можешь уже покупать обручальное кольцо для Лены и делать предложение. Я как бы уже думал об этом, но боюсь, девушка откажет. Слишком быстро развиваются наши отношения. Мы с ней как вому с головой. То одно, то другое. Нэш тормит. Шуряет из стороны в сторону. А если я еще и предложение сделаю?» «А вот и сделаю. И будь что будет». Согласно кивнув, поблагодарил присутствующих за помощь и поспешил к выходу. «Завтра в 8 утра. Встретимся у приемной Зварского». Окрикнула меня бабушка. Я благодарно и улыбнулся, снова кивнув в знак согласия. Как я смог проработать оставшийся день, одному Богу известно. Мне казалось, что так до конца не смог сконцентрироваться на деле, все чаще уплывая мыслями куда-то в сторону завтрашнего дня. Что придумал Альбина Никитична? Судя по тому, с каким лицом сидел Паша, женщина сведёт могилу многих. Конечно, до такой крайности доводить не нужно, но посмотреть было бы крайне интересно. Лена также с нетерпением ожидала утра, потому что я обещал ей всё подробно рассказать. Ох, насыщенный будет день. Ночью, проворочавшись боку на бок, с трудом уснул под утро, Зато вскочил вместе с будильником, чувствуя себя отдохнувшим и полным сил. До Зварского добирался на такси, в очередной раз думая о том, что нужны мне машину купить. Итак, эксплуатирую Ленину малютку. Нужно бы и себе что-то присмотреть недорогое и практичное. Вот к выходным и займусь этим вопросом. А сейчас? Сейчас я шёл по коридору к из Варского, где столпилось много людей. И там, где-то в самом начале толпы, был слышен надрывный недовольный голос. «Бабушку, бабушку, пропустите!» «Ишь, стали не пройти, не проехать!» А я, между прочим, рано вскочила, не выспалась. все глаза просмотрела в окно. «Юлька-то опять с другим на работу уехала!» «А я всё видела, гуляна она!» Договорить Альбина не успела. Её пригласили в кабинет. И как раз подошёл к дверям, заприметив недалеко Пашку, который, прикрыв рукой лицо, пытался сравняться со стеной. Выходил у него откровенно плохо. Мне даже была видна красная шея и уши. Но не парень меня сейчас волновал, а доносившийся голос из-за незакрытой двери. «Юрий Константинович», – вещала бабушка, одета сегодня довольно скромно. «Произвол творится!» «Что случилось? Давайте по порядку». Постарался успокоить зварски шумную женщину. «Ну куда там?» Проще КамАЗ остановить на полной скорости, чем её. «Шестой автобус когда будет ходить по графику?» «А? Я жду его, жду. А он что?» «Что?» «Не едет», — воскликнула Альбина. «Непорядок. Мы люди старые. Вот-вот и час наш придёт, рядом никого. Ни сына, ни мужа, ни шестого автобуса». «Мы ваш вопрос записали. Обязательно решим его». Миролюбиво сообщил Юрий Константинович, вводя женщину в коридор. А я вовремя успел отойти на два шага, и затеряться в толпе. Бабушка спокойно вышла из здания и радостно улыбнулась каким-то своим мыслям. Она похлопала мне по плечу и сообщила, что заявится к Зварскому ещё как минимум три раза, чем доведёт его до белого коленя. А там, глядишь, и жизнь твоя наладится. Насвистывая какую-то песенку, альбиной медленной походкой направилась к припаркованному дорогому автомобилю, из которого вышел огромный парень и открыл дверь для женщины. «Пашенька!» – позвала женщина моего старого знакомого. закажи ко мне ещё на пятницу». «Белый лимузин». Бабушка подмигнула нам и умчалась по своим делам, а Паша, задрав голову вверх, и просто улыбался. «И вас так всегда?» — уточнил, смехнувшись. Ежесекундно. Отозвался молодой парень. «Зато не скучно». «Согласен. Скучать вам просто некогда». Лена моего звонка явно ждала, быстро ответив на вызов. «Ну как?» — взволнованным голосом спросила девушка. «Мне твоего отца уже искренне жаль». Лена рассмеялась я неожиданно предложила исходить ещё раз в развлекательный центр, вот только без посещения кинотеатра. Мне просто жизненно необходимо было отыграться, а то она меня победила в стрелялках и гонках. Мне, как мужику, было до сих пор обидно. Готовься проиграть. Вот ещё, я намерен победить. Ого, как же, посмотрим. Я не буду рассказывать, как вырвал победу, как старался, но в итоге всё равно остался неудачником, но очень довольным и счастливым. Ленка хохотала так, что к нашим игровым автоматам подтянулись дети с родителями. У нас даже образовалась фан-зона. Правда, многие отдали предпочтение озорной девушке, которая с легкостью обходила меня на поворотах и подрезала на ровной трассе. Народ такие моменты ликовал и свистел. Я ругался и подглядывал на азартную Лену, которая от усердия даже высунула язычок и чуть прикусил его зубами. Замечательная девушка, которая будет отличной женой, а потом и матерью. Я обязательно ей скажу о своих чувствах и сделаю предложение. Вот и прошёл ещё один день, в котором я чувствовал себя великолепно. Я шёл домой, потому что там мне было хорошо. Я не падал на стул не смотрел на полупустой холодильник, как это было раньше. Я стал нормальным, жизнеспособным человеком, который по вечерам отдыхал, гулял и даже мог позволить себе выпить бокал вина, а то и два. Меня больше не беспокоила сестра, лишь единожды написала слова с извинениями и попросила не обижаться на то, что у неё появилась тяга к деньгам, что и захотелось ещё больше тратить на себя, и свой отдых. Что настало покупать одежду не в обычных магазинах, а в бутиках. Ответить на сообщение так и не смог. Не могу сказать, просил или нет, осадок неприятный до сих пор остался. Хоть муж альбины и перечислял деньги обратно маленькими суммами, всё равно душа и сердце для сестры отныне были заперты. Мне, конечно, безумно хотелось ещё раз увидеться с племянниками, только чтобы мы вместе куда-нибудь сходили. Хочу привезти им подарки, так как не уверен, покупалось ли что-то от от моего имени. Но проблема состояла в том, что совершенно не знал, как смотреть на сестру и о чём с ней говорить. Она в моих глазах упала, потухла, как некогда яркая свеча, превратилась в обугленный уголёк. Многие говорят, что время лечит и обиды проходят. Очень хочу, чтобы моё время пришло как можно раньше. злавить на неё не держу. А дети ни в чём не виноваты. Нужно немного подождать и перетерпеть. А потом я позвоню ей и предложу встретиться ещё раз. Надеюсь, всё будет хорошо.